Уильям, — сказала она, невольно цепляясь за Добина, который снова был около неё. «Вы такой добрый. Мне... мне нехорошо. Проводите меня домой». Она не заметила, что назвала его по имени, как называл его Джордж. Добин поспешно ушёл с ней. Жила она поблизости, они пешком протискались через толпу, которая на улице была как будто ещё гуще, чем в бальной зале. Джордж несколько раз сердился на жену, когда, возвращаясь поздно домой, находил ее не в постели. Поэтому Эмилия сразу же легла. Но хотя она не уснула, она не слышала непрерывного шума, гамма и топота копыт на улице. Другие тревоги не давали ей покоя. Между тем Осборн в радостном возбуждении подошел к карточному столу и начал безрассудно понтировать. Он все время выигрывал. «Сегодня мне во всем везет», — сказал он. Но даже счастье в игре не могло успокоить его, и спустя некоторое время он вскочил, сунул в карман свой выигрыш и пошел к буфету, где выпил залпом несколько бокалов вина. Здесь-то и нашел его Добин в ту минуту, когда он уже сильно навеселе громко хохоча рассказывал какую-то историю. У Добина, уже давно бродившего между карточными столами в поисках своего друга, Вид был настолько же бледный и серьезный, насколько Джордж был весел и разгорячен. «Алло, Доб! поди сюда и выпьем, старина Доб! У герцога замечательное вино! Налейте-ка мне еще, сэр!» И он протянул дрожавший в его руке бокал. «Уходи отсюда, Джордж!» — промолвил Добин все так же серьезно. «Не пей больше!» «Не пить?» «Да что может быть лучше? Выпей ты, старина! Ты что-то уж очень бледен! Твоё здоровье!» Добин подошёл ближе и что-то прошептал ему. Джордж вздрогнул, дико прокричал «Ура!» и, осушив бокал, стукнул им по столу. Затем он быстро вышел под руку с другом. Неприятель перешёл с Амбру, вот что сказал ему Уильям, и наш левый фланг уже введён в дело. Идем. Мы выступаем через три часа. Джордж вышел на улицу, весь дрожа под впечатлением этого известия, столь давно ожидаемого и все же столь неожиданного. Что были теперь любовь и интриги? Быстро шагая домой, он думал о тысяче вещей, но только не об этом. Он думал о своей прошлой жизни и надеждах на будущее, о жене, о ребенке, с которым он, возможно, должен расстаться, не увидев его. О, если бы он не совершил того, что совершил в эту ночь! Если бы мог, по крайней мере, с чистой совестью проститься с нежным невинным созданием, любовь которого он так мало ценил! Он думал о своей короткой супружеской жизни. В эти несколько недель он сильно растратил свой маленький капитал. Как безуменно расточителен он был! Если с ним случится несчастье, что он оставит жене? Как он недостоин ее! Зачем он женился? Он не годится для семейной жизни? Зачем он не послушался отца, который ни в чем ему не отказывал? Надежда, раскаяние, честолюбие, нежность и эгоистические сожаления переполняли его сердце. Он сел и стал писать отцу, вспоминая то, что уже писал однажды, когда ему предстояло драться на дуэли. Полосы зари слабо окрасили небо, когда он кончил свое прощальное письмо. Он запечатал его и поцеловал конверт. Он подумал, что напрасно оскорбил своего великодушного отца, вспомнил тысячи благодеяний, которые оказал ему суровый старик.